Часть седьмая. Дальнейший выход планировался уже на ничейной полосе между империями. Сам я лег на учебу на все время полета. Лана подняла меня, когда мы уже готовились выйти в домашней системе. В ней находилась второстепенная база восьмого флота. Она являлась домашней базой рейдеров и крейсеров. Именно отсюда они улетали на задание и сюда возвращались. Вообще нас ждали на главной базе флота в совсем другой системе. Но так сложилось, что долететь сюда оказалось проще. Хотя эта система располагалась дальше основной базы. Когда мы вышли, я посмотрел на данные радара. В системе находилось много транспортников и почти никого из боевых кораблей. Похоже, все в рейдах. В системе находилась боевая станция флота и две больших гражданских станции. Неожиданно экран включился и появился разумный формер ранга флаг полковника. Кто вы такие? спросил он. Ну здравствуйте, ты что, транспондеры не видишь? Вижу. Только у половины кораблей их нет. Кто ты такой? Меня зовут Арид Ладар. Я командую военной станцией. А вот кто ты такой? Меня зовут Алекс Мерф, и я командую этой эскадрой. По приказу командования передал систему Аширу и вылетел сюда. «Как ты здесь оказался?» «Вас же ищут совсем не здесь!» «Так получилось!» Проинформируй командование, что Аширцы нарушили соглашение». Самым передашь!» Экран сменился, и появился вице-адмирал. «Живой? Отлично! Как эскадра!» «Эскадра в порядке. Мы с боем прорвались к вам». «С боем? Мы тебя потеряли!» Ты ведь уже три недели как должен был прилететь. Где ты был? Мы высылали разведчика и ничего не обнаружили. Пришлось заложить большой крюк. Как ты там оказался? Пришлось лететь через аварцев. Так безопасней. Как ты смог прорваться через пиратов? Ты знаешь, легко. Странно. Разведчик доложил, что их там было очень много. Я полетел не по тому маршруту, который выбрал. Ага. «Проспорил», — сказал он кому-то рядом. «Да, проспорил. Услышал рядом голос адмирала. Где ты полетел?» Я узнал про еще один переход. Правда, не особо доверял источнику и, как оказалось, был прав. Вот мое представление на пилота. Она в одиночку совершила прыжок в разрушенную систему. Провела там разведку, и раненая вернулась обратно, считая, что она заслужила самую высокую награду империи. Твое представление принято к рассмотрению. Что по остальным отличившимся? Будет, но позже. Вышли данные по телеметрии из кораблей. Пилот, отправь. Получили? Получаем. Где у вас главный по подслушиванию и подглядыванию? Там же, где я обычно. Он еще не полысел? Нет, вроде, а что? Ответил он, не отвлекаясь от просмотра данных. Значит, я успел. С чем успел? «Да я ему столько работы везу, он будет просто счастлив!» Экран разделился, и появился начальник СБ флота. «Ты меня уже начинаешь пугать. Каждый раз, как прилетаешь, так что-нибудь происходит. В этот раз я везу тебе бомбу, и даже не одну!» «Что за бомбы?» «Боюсь, я не могу тебе это открыть, слишком серьезная проблема!» «Выкладывай, не темни!» «Хорошо, но я предупредил!» Отправил ему запись из покоя в Валдана, где девушки ходят и улыбаются. «Что это значит? Что это за запись?» «Это и значит. Они здесь у меня на корабле». «Откуда они у тебя взялись?» «С пиратской станции». «С какой пиратской станции? Ничего не понимаю». «С пиратской станции, которую я захватил и уничтожил». «Повтори. Что ты сделал?» «Отлично!» Со слухом уже проблемы появились, значит, скоро лысеть начнешь. С тобой точно начнешь. Какая станция? Что ты несешь? Самая обычная, она единственная в округе, и мы с тобой оба знаем, где она находилась. Как ты там оказался? Взял и прилетел к ней, потом атаковал и захватил. Мы там почти три дня пробыли. Искин станции где? Уничтожен. Твои три дня по его пытались достать, но ты ведь знаешь, что это было сделать очень сложно. Они тоже там были? Конечно. Одни из первых проникли на станцию. У меня там даже экскурсии по станции были. Где Валдан? У твоих? Жив? Нет, я его убил. Как так? Просто. У нас был поединок, и он его проиграл. Вот видео. Понятно. Значит, не врешь. Как ты можешь так думать? «Я тебя хоть раз обманул?» «Конечно». «Наговариваешь ты на меня. Тогда я тебе про бонус не расскажу». «Какой еще бонус?» «Хороший». «Выкладывай». «Бонус у меня в карцере сидит. Кривой называется». «Хороший бонус. Знаешь, я тебе еще ящера везу». «А его зачем?» «Чтобы ты не расслаблялся. Нужно было его там оставить». «Это не все. У меня еще много бонусов есть». «Например. Инженера станции помнишь, что был до меня? Тот, который пропал? Да, тоже там нашелся. Там еще много интересного нашлось. Жалискин уничтожили. Твои очень пытались его достать. Всю взрывчатку у меня извели на это. Скажи им, что у меня подписка, а то он меня достал, откуда я все знаю». «Скажу». Экран снова разделился, и появилось озадаченное лицо адмирала. «У тебя кадров в каком состоянии?» – спросил он. «В боеспособном. Досталось, конечно, от дистанции станции, и ремонт требуется многим, но пока не критично». «Понятно». Тогда приказываю вылететь в соседнюю систему. На нее напали пираты, и она срочно просит о помощи. «Адмирал, у меня полные корабли гражданских. Это не считая тех, что лежат в трюмах в криокапсулах. Нельзя с ними идти в бой». «Что, очень много?» Все забито. В каждой каюте по несколько разумных. Нужно выгрузить их. Это долго. Предлагаю в первую очередь разгрузить рейдеры, и я на них вылечу туда. Они самые быстрые. Потом вылетят все остальные. У меня только на линкорах несколько тысяч разумных в качестве пассажиров. Хорошо. Тогда так и сделаем. В первую очередь стыкуем и разгружаем три рейдера. После чего ты на них вылетаешь туда. Сделаю. Он отключился вместе с начальником СБ. Остался только вице-адмирал. — Значит, пиратскую станцию захватил? — Случайно получилось. Я, правда, не хотел ее захватывать. Хотел просто прорываться там. — Понятно. Знаешь, я видел, что ты что-то задумал. Но то, что ты решишь захватить станцию, до такого никто из наших аналитиков не додумался. — Не специально я. Оно само как-то получилось. — Да ладно. Кому ты врешь? Что ты там говорил насчет передачи системы? Аширцы нарушили соглашение. Их корабли гораздо раньше прилетели в систему. Я все зафиксировал. Это уже не имеет значения. Передача систем состоялась официально. Понятно. Мила далеко? Она на рейдере. Ящера кормит. Не понял. Что она делает? Ящера кормит. Какого ящера и чем кормит? Ящер самый обыкновенный, он на летной палубе в клетке сидит. Чем кормит его, я не знаю. Где то его взял, вернее, что он там делал? Бордель держал. Повтори, что ты сказал? Говорю, бордель он держал на станции с девицами. Они, кстати, вместе с ним полетели, и сейчас там же на рейдере. Чего только не встретишь у пиратов. Это точно. Какой из рейдеров? Тот, на котором меня привезли в ту систему. — Понял. — К тому же я на станции приятеля нашел. — Какого? — Того, который пропал на планете. Помнишь, я рассказывал? — Помню. — Живой? — Да, он в рабстве был, и сейчас там же с Милой. — Ясно. Экран погас, и я облегченно выдохнул. Начальство даже не наорало на меня в этот раз. Правда, погас экран ненадолго и снова включился. На экране появился Арид Начальство приказало все бросить и разгружать тебя. Какие три рейдера, первые на разгрузку? Выбрал из трех те, что самые целые. Вот эти. И подсветил их на схеме эскадры. Понял. Среди них оказался рейдер, на котором меня привезли в ту систему. Что случилось? Есть какие-нибудь вводные? Нет, к сожалению. Они передали запрос о помощи, и связь прекратилась. Что за система? От него пришла карта с отметкой. Система оказалась не соседней, а через две системы отсюда. И была немного в глубине территории империи. Система, как система, ничем не примечательная. На одной из планет была колония и на орбите станция. Вот, собственно, и все. Мы уже подлетали к станции, и я решил забрать вещи из каюты. На выходе из рубки встретился с начальником СБ. Ты почему мне не сказал про них? — Да здрасте! — — Я тебе предлагал на них даже посмотреть. — Ты мне что на это ответил? — Разбирайся сам. — Вот я и разбирался. — Я думал, у тебя опять какая-то ерунда. Где они? — В капсулах отдыхают медсекции. Они у пиратов постоянно под воздействием дури находились. — Кто о них знает? — Я, ты, Лана, начальник СБ флота. — Понятно. — Больше никто? — На корабле больше никто. Он ушел в медсекцию кланя. — Опомнился. Весь полет сидел в каюте и непонятно, чем занимался. Пристаковали к станции в первую очередь рейдеры и тяжелый крейсер. Забрав рюкзак и мечи, пошел на рейдер. У перехода на станцию меня встретил Арид Ладар. — Привет, я Арид Ладар. Решил познакомиться с тобой лично. — Привет, я Алекс Мерф. Когда вернусь, ты не против посидеть где-нибудь поболтать? Сам хотел тебе это предложить. Скажи, ты сам убил главного пирата на станции? Правда. Вот запись, если интересно. Не думал, что ты сам на абордаж ходишь. Обычно не хожу. Просто здесь так получилось. Работы я тебе привез, даже представляешь, сколько. Это я уже понял. Разберемся вместе. У меня только несколько тысяч рабов и пиратов в криокапсулах. Это не считая гражданских, которых я вывез из системы. «В общем, готовься. С местом на станции будет очень сложно. Вот координаты Эллы. Она моя помощница и в курсе большинства дел». «Понял. Что там на пиратской станции?» «Пираты, рабы и куча всякого добра на складах. Мы грузили все подряд. Некогда было разбираться. У меня начальник транспортной секции и старший техник станции в курсе. Куда и что погрузили?» «Понял». Мы подошли к соседнему переходному шлюзу. Около него стояла Мила, Слим и мадам Бенси с сыном. Все они наблюдали за тем, как абордажники выносили на своих плечах девицы из борделя и оставляли у шлюза. Последние сопротивлялись и рвались обратно. «Мила, что происходит?» «Не хотят расставаться с их дракошей». «Какой еще дракошей?» «Они так ящера называют». «Почему?» «Они его любят». Получат они его обратно. Знакомьтесь, это Арид Ладар, он командир этой станции. Арид — это Мила. Мы знакомы. Это мадам Бенси, певица, и сейчас работает на флот. Это ее сын Рид и мой приятель Слим. Все эти девицы — рабыни из борделя на пиратской станции. Ты размести их где-нибудь. «Размещу», — ответил он. «Где ваши вещи?» «На корабле, дроиды их сейчас должны привезти», — ответила Арида. «Давайте быстрее, мне лететь нужно». «Полетай, мы потом заберем», — ответила Мила. «Подожди, куда полетай? Мы ведь только прилетели». Станция запросила помощь недалеко отсюда. «У меня приказ адмирала вылететь туда немедленно». «Понятно». Дроиды стали вывозить через шлюз их вещи. У мадам Бенси этих вещей значительно прибавилось. «Похоже, и у Милы тоже». Дроиды вывезли все на станцию и оставили у шлюза. С трудом протиснулся на корабль через девиц, и за мной абордажники закрыли шлюз. Девушки сделали последнюю попытку прорваться на корабль, но у них ничего не получилось. Корабль начал расстыковку со станцией. На корабле прошел в трюм посмотреть, что происходит. Оказалось, транспортные дроиды вытаскивали все оттуда и оставляли здесь же, возле корабля. Трюм очень быстро пустел — Связался с Эллой. «Элла, привет!» «Привет, командир!» «Элла, привыкай, я больше не твой командир!» «Ты все еще командуешь эскадрой!» «Это ненадолго!» «Начинается разгрузка кораблей!» «Займись выгрузкой пассажиров!» «Ты оплатишь, сколько ты хочешь!» «Десять тысяч!» «Получишь!» Насколько я помню по контракту, это была ее месячная зарплата. «Я все сделаю, Алекс!» Почувствовал, как заработали маршевые двигатели рейдера. Все, я улетаю. Куда? У меня новый приказ командования. Понятно. С тобой свяжется Арид Ладар. Он здесь командир. Я знаю. Связь со станцией пропала. Корабль на форсаже начал разгоняться для прыжка. Нужно вещи забросить в каюту. Проходя полетной палубе, обнаружил ящера в клетке. Почему его не выгрозили? Связался с Крисом. Крис, а вы ящера почему не выгрузили? Не знали, как ты его доставить на станцию и как там разместить. Это долго, и приказ был выгрузить пассажиров и освободить трюм. Он что, не пассажир? Он ящер. Понятно. Подошел к нему, он был спокоен, только внимательно наблюдал за мной. Привет, как ты? Куда ты дел мою игрушку? Ты о кубике, который был якобы бомбой? Да. Она у меня. «Что ты за нее хочешь?» «Ничего». Открыл рюкзак и достал игрушку. Вначале хотел ее выкинуть, а потом заработался и принес каюту. Так она у меня и лежала там. Сейчас, когда выходил из крейсера, собрал свои вещи и закинул ее в рюкзак на автомате. «Держи. Только отойди подальше, а лучше повернись спиной». Если до этого он просто лежал на полу вдоль клетки, то после этих слов резко встал и развернулся ко мне. — Даже не думай, я снова не попадусь на твою уловку. — Вот еще я и не думал тебя обманывать. — В Прошлый раз ты тоже так говорил. — Прошлый раз ты угрожал взорвать станцию своей игрушкой. — Так что ты сам виноват. — Отойди немного назад, если хочешь получить свою игрушку. — Брось ее, я поймаю. — Как скажешь. И я бросил ее ему. Он поймал небольшими передними лапами и стал крутить ее в них. — Доволен? — Да. Куда ты дел девушек, Ирида? — высадил на станции. Хотели и тебя высадить, но никто не знает, выживешь ты без атмосферы или нет. — Выживу, но недолго. Нам нужно срочно слетать в одну систему. Здесь недалеко. Когда вернемся, мы тебя переместим на станцию к ним. Больно ты большой. Расскажи, как ты оказался на пиратской станции? — Летел на своем корабле. Они меня захватили вместе с кораблем. Я заплатил им выкуп, и они выпустили меня. Почему остался на станции? Мой корабль они разрушили, и лететь было не на чем. Потом привык там жить. Мне интересно наблюдать за вами. — Как ты вообще здесь оказался? Вы вроде живете далеко отсюда. — Я изучаю вас. — Ты что, ученый? — Я тупорылый ящер. — Понятно. Обидчивый ящер попался. На летную палубу заехал дроид, а за ним зашла Лера. «Дракоша, не грусти!» — сказала она ему, остановившись рядом со мной. «Ты знаешь, чем его кормить?» — спросил ее. «Конечно! Он ест, как все, из пищевого синтезатора. Рит его обычно кормил». «Уже проще. Теперь вам придется». «Без проблем, накормлю». «Только не надо так часто, как он кормил», — сказал Дракоша. «Как скажешь, малыш». И она пошла дальше за своим дроидом. «Ничего себе, малыш!» «Почти четыре метра ростом!» «Твоя самка?» — спросил он, когда она ушла. «Как определил?» «По запаху. Мне тоже нужно идти, а ты действительно не грусти. Заходи, поболтаем». «Зайду». Во время полета в гиперпространстве мы с ним общались. Он оказался интересным собеседником. Распрашивал его о жизни на его планете. Он охотно рассказывал, да и сам расспрашивал о моей планете» и о отношениях между людьми. Они его интересовали больше всего. Пока мы болтали, меня мучил один вопрос. Правильно я поступил или нет, назначив точку выхода кораблей не очень далеко от станции? Возможно, стоило выходить на краю системы. Так гораздо безопасней. Вот только система была большой, и лететь от края системы до станции долго... Просто так они бы не подали сигнал о помощи. Хотя это могли быть просто технические проблемы. К примеру, вышел из строя один из блоков связи. Почему адмирал решил, что там пираты? Впрочем, скоро выход, и все станет ясно. Вернувшись в рубку, привычно занял место капитана. Он подошел немного позже и занял место первого помощника. Счетчик на экране отсчитывал последние секунды. Выход.